Глава 41. Сесилия. Когда стёкла разлетаются в дребезге от немеренного количества выстрелов, а обе двери распахиваются и в дом врываются люди, Тобиас прижимает меня к полу за диваном. Поднимается шум и гвалта, Тобиас чертыхается, чередуя французский и английский, лихорадочно шаря по мне руками и глазами и пытается понять, не ранена ли я. Тразор! Хриплым голосом шепчет он, ощупав меня и поняв, что я целая и невредима. Оглянувшись, вижу, что мертвенно-бледный Антуан сидит в каминном кресле, которое я намереваюсь теперь сжечь, а с головы до ног на него наведены лазерные лучи. На кухне и в смежных комнатах включается свет, и подельников Антуана, тех, кто выжил, связывают и поднимают с пола. Их полная страха глаза мечутся. Мистер Красавчик замертво лежит рядом с нами с потухшим взглядом. Поёрзав, смотрю на Тобиаса и охватываю его лицо руками, пока он в панике что-то лихорадочно шепчет и водит ладонями по моему телу. От страха и растерянности на его лице у меня щемит сердце, а любовь крепнет и превращается во что-то неописуемое. Невозможно подобрать слова, чтобы передать мои к нему чувства. Увидев, что я не пострадала, Тобиас неподвижно замирает и переводит взгляд на Палу и Жюльена. «Какого хрена этих не заковали в наручники?» Орёт он на мужчин, связывающих тех, кто остался на кухне. Лёжу под Тобиасом, обхватываю его лицо ладонями. «Любовь моя, всё кончилось», — сообщаю я. Он тут же смотрит на меня и снова сжимает свой глок. Пытаясь до него достучаться, крепко держу его лицо, пока он пытается вырваться из моих рук. «Тобиас, взгляни на меня». Приказываю, ему ничего не остаётся, кроме как подчиниться. «Всё кончено». Он смотрит на меня, открыв рот и не совсем осознавая случившееся. «Тобиас и Изи Киль Кинг, я чертовски сильно люблю тебя», — шепчу я. «Даже если ты снова и снова вынуждаешь меня доказывать, на что я способна, черт побери, я говорила тебе, что не буду мешкать, и говорила совершенно серьезно». Между его бровями залегает глубокая складка. «Ты сделал меня вороном. Ты подарил мне крылья, поэтому я взяла на себя смелость ими воспользоваться». Что? Я зову стоящего рядом с Пало мужчину. жюльен сильтопле. Жюльен выходит вперёд, опускается на колени, смотря Тобиасу в глаза, и кидает на ковёр свой глок. Тобиас исчетинивается, пока Жюльен расстёгивает рубашку и медленно закатывает её наверх, показав недавно нанесённую татуировку. Тобиас удивлённо открывает рот, оказавшись перед одним из своих людей, и осознаёт, каким мукам его подверг. «Он сделал её вчера вечером». Улыбаясь, говорю я, «Это самое малость, чем я могла отплатить ему после той заварушки, что ты ему устроил. Жюльен почти шесть лет был вороном». Антуан чертыхается и взглядом кидает молнии в Жюльена, губы которого приподнимаются в улыбке. Пало молчит, но я вижу в его глазах веселье. Тобиас некоторое время внимательно смотрит на них, а потом переводит взгляд на меня. «Спасибо, Жюльен. Отпускаю я его». Кивнув, он поднимает пистолет и возвращается на место. Тобис хочет что-то сказать, но я прижимаю пальцы к его губам. «Наверное, я люблю тебя больше всего на свете, отчасти потому, что ты постоянно бросаешь мне вызов. Моё понимание и любовь к тебе помогли мне стать женщиной, которой являюсь сейчас». Он громко глотает и внимает, поражённый моим эмоциональным настроем. «Несколько недель», — объясняю я. «Несколько недель я знала, что тебя что-то беспокоит и не могла понять, что именно. Грега я уже раскусила, а мой прежний напарник Райан прозондировал почву, и мы решили, что он слабый игрок. Продолжаю уже шёпотом. Но я должна была выяснить, из-за кого или чего ты стал держаться на стороже. Я должна была знать, какая затаённая опасность тебя беспокоила. Опасности, которые ты не раз отказывался рассказать даже после всех данных тобой обещаний так на тебя разозлилась, потому что понимала, ты снова вернулся к прежним привычкам, держа меня в неведении. Поэтому я позвонила Шону. Шон тоже в этом замешан? Он подозревал, но мы послали Жюльена убедиться, что он прав. Тобе осторещет глаза. Ты меня подловила? Когда вокруг нас поднимается суматоха, понижаю голос. Да, Антуан вообще обо мне не знал. Никогда. Ты отлично замял следы, наши следы. Он бы никогда нас не нашёл. Но в тот момент мне было всё равно, представлял ли Антуан для нас угрозу. Я хотела от него избавиться из-за того, каким то стал. Итак, узнав про Грэга, я мало-помалу дала ему наводки, чтобы он передал их Антуану. Но Антуан приехал по моему приглашению. Я его сюда заманила. Тобиас изумлённо смотрит на меня. «Твою мать, что ты сделала?» Убила двух пяшек одним выстрелом. Наклоняю голову, когда до него доходит. Это было неизбежно. Я просто по-своему ускорила процесс. «Ты заманила его сюда?» Сиплым голосом спрашивает Тоби, споменявшись в лице от злости. «Да, а ты чуть не испортил мне планы, узаконив нас и обеспечив защитой секретной службы. Я действительно хотела справиться своими силами, чтобы показать тебе мощь твоего клуба. Но, к счастью, знала одного парня. Мы нашли способ это обойти». «Всё это чёртово время ты знала?» Он понимает, что к чему, и прищуривается, смотря на меня пылким взглядом. «Вот почему ты чуть не кастрировала меня, когда приехала твоя мать. Ты знала, что у меня есть секрет. Это случилось на следующий день». Он поворачивается к Жюльену, а потом снова ко мне. Я киваю. «Я так разозлилась, когда ты не рассказал мне о своей встрече с Жюльеном, который всё это время докладывал мне о происходящем, а когда ты не признался, просто впала в ярость. Снимки, кстати, отличные. Поэтому я использовала твои тайны прошлого и наши проблемы в качестве предлога, чтобы на тебя наорать. Я не притворялась в своём гневе. И чем дольше ты молчал, тем сильнее я злилась, потому что я обещал тебе больше никаких секретов. Заканчивает Тобиас и опускает голову, а когда поднимает, взглядом умоляет простить его. Силе. Заткнись, Кинг, и слушай внимательно. Броню его я и провожу рукой по его подбородку. Моим следующим шагом было выбрать размер ложки. Ложки? Глажу его по лицу и, приподнявшись, быстро прикладываюсь к его губам поцелуем, а потом смотрю прямо в глаза. Чтобы ты отведал своего же лекарства. Шах и мат, любовь моя. Полное неверие. У Тобиаса такой вид, что эта бесценная картина на все сто оправдывает затраченные усилия. «Значит, Палу жив», — отвечает тот, находясь в паре метров от меня, и я, не удержавшись, смеюсь. «Видно», — огрызается Тобиас и смотрит на него, заметив, как тот ухмыляется. «Шон умеет убеждать», — пожимает он плечами, быстро улыбнувшись. Тобиас прищуривается, глядя на Палу. «А тебе-то что с этого?» «Жена. Если точнее, жена Антуана», — отвечаю я за него. Антуан багровеет как рак, еле сдерживаясь из-за наставленного на него оружия. Люди Антуана пытаются вырваться, чертыхаясь на французском и обещая возмездие, но им связывают руки кабельными стяжками и уводят. В доме становится тихо. Тобиас смотрит на меня. Его прежний мир сходит со своей оси и сменяется новым. «Ты меня измучил, знаешь?» Тайно встречаясь с Дэвидом, Озом и Жюльеном, связываясь с Шоном и Тайлером, пытаясь заставить Грега заманить сюда Антуана и убеждая остальных присоединиться к нам, чтобы им не пришлось противостоять твоему гневу, я едва успевала перевести дух, чтобы убедиться, что ты получил долгожданный отпуск. Тайлер, Рассел — все знали. Мои сообща решили, что только так я смогу добиться твоего безоговорочного доверия. Так все было подстроено. «Совершенно всё, кроме Грега. Мы даже предугадали, что ты уволишь тех воронов, когда Жюльен нарочно попался тебе на глаза и прикинулся невежей. У Тайлера были уже наготове вороны. Он знал, что ты больше не допустишь такого провала». «Как ты узнала об Антуане?» «Спросишь она». Задумавшись, он качает головой. «Так вот почему ты ходила на работу каждый гребаный день. О, работа у меня была немерена». Я должна была отвлекать тебя, прикидываясь обиженной, обозлившейся, измотанной бывшей, что, откровенно говоря, было несложно провернуть. Пару раз я думала, что ты меня раскусил, особенно когда ворвался тогда в кафе, решив поиграть в Рэмбо. Только в кафе я могла связаться с парнями незаметно для тебя. Впервые в жизни я была у руля, а ты — нет. Мой замысел. Мой план. Не сдержавшись, гордо улыбаюсь. Прочувствуй вкус своего лекарства, Кинг, и привыкай. Спустя несколько томительно тянущихся секунд он упирается предплечьями в пол и приподнимает мою голову. «Боже мой, женщина!» — качает головой с восторгом на меня, глядя. «Это было блестяще!» «Я училась у лучших, но напомню, ты забыл, к кому вернулся. Я знаю себя, Тобиас, и тебе пора вспомнить, что ты — человек, который собрал достойное войско, но слишком часто сражался в одиночку. Мы с тобой. Мы были с тобой». Тихо говорю я. Пришло время доверять мне и верить в нас. Мои слова попадают прямо в яблочко. Мой король, ты защитник. Ты всегда им был, ты им родился, и, похоже, я не смогу больше злиться на тебя из-за этого. Но, любовь моя, теперь я тоже защищаю нас, и ты должен это понять. Он прижимается лицом к моей шее, напряжение покидает его плечи, а грудь начинает трястись. И я понимаю, что Тобиас смеется. «Ты не злишься?» — спрашиваю я. Тобиас поднимает голову и лучезарно улыбается. «Да я, чёрт возьми, в бешенстве!» «Изекиль!» — хрипло зовет Антуан, сидя в другом конце гостиной, и в его голосе слышно отчаяние. Тобиас даже взглядом его не удостаивает, неспешно водя большими пальцами по моим щекам, а потом его лицо озаряет ещё одна улыбка. «Ты провела меня через чертовски быстрый сеанс семейной терапии». «И очень нужный», — шепчу я, без сожалений. Он смотрит на меня янтарными глазами, и я вижу в них искреннюю любовь. «Я больше никогда не буду скрывать от тебя правду. Никогда». Хмыкаю и закатываю глаза. «Это я уже слышала». Он морщится. «Я просто хотел...» «Я знаю, почему ты так поступил, и ты всё равно ошибаешься». «Мне понадобится немало времени, чтобы сделать из себя путного бойфренда». «Больше никогда, никогда!» — заверяет меня Тобиас. «Ага, ага», — поджимаю я губы. «До следующего раза». Он улыбается. «И как же мне себя убедить?» «Придётся постараться». «Хорошо, что у меня есть терпение, которого тебе явно не хватает». Меня охватывает трепет, когда провожу руками по его плечам... И странно, но завожусь так, что словами не описать. Тобиас замечает мое выражение лица и расплывается в улыбке, лаская мой подбородок и даря взглядом пылкое обещание. Как только представится гребаная возможность. Как только он произносит эти слова, у входной двери нас окликают. Перед глазами появляются заляпанные машинным маслом желтые ботинки и потертая джинсовая ткань, а следом рядом с нами на корточке садится шон. «Господи, да вы сейчас серьезно?» «Еще как», — хахмит тобес. Мы оба смотрим на Шона, лицо которого покрывается красными пятнами. Одной рукой он ерошит свою золотую шевелюру, а другой держит глок. «Кто-нибудь расскажет, какого хрена здесь делает секретная служба?» «Тайлер не предупредил тебя?» — вытаращив глаза, спрашиваю я. «Нет, у меня чуть хренов сердечный приступ не случился, когда они остановили меня, а потом представились. Я думал, что не успею сюда добраться. С каких это пор мы дружим с правительством?» «Уже минут десять как», — вмешивается в разговор Тайлер из ниоткуда возникнув в комнате. «И давно ты тут?» — борчит Тобиас, встав и помогая мне подняться с пола. «Намного раньше светлячков и как раз вовремя. Успел увидеть, как ты принимаешь свое лекарство». Он подмигивает мне, и я торжествующе улыбаюсь. Тайлер ведёт нас в мою спальню, закрывает дверь и обращается к Шону. «Бро, извини, но эту роль я взял на себя. И поскольку несколько лет вынашивал этот план, я решил, что и мне открывать шампанское». Шон смотрит на него так, словно готов придушить на месте. «Может, в следующий раз хоть предупредишь не стрелять в чёртову секретную службу?» «Пробный пуск, этого больше не повторится», — заверяет он. Хорошо, что ты ужасно стреляешь. Пошел ты! У меня жена и трое детей, мне только тюрьмы не хватало. Ты никогда не увидишь камеру изнутри, — обещает Тайлер и хлопает друга по плечу. Шон тут же округляет глаза и смотрит на Тобиаса. Тот неспешно кивает. «Что вы натворили?» Он переводит взгляд с одного на другого и понимает. «Тобиас, амнистия для всех нас, тебя и твоего сына», — с гордостью заявляет Тайлер если дом когда-нибудь решит нанести татуировку. Шон опускает взгляд, и я понимаю, что он пытается обуздать свои чувства, но они захлёстывают его с головой. Он переводит взгляд на Тобиаса, и они долго друг на друга смотрят. «Видишь, стоило подождать», — шепчет Тобиасу Тайлер, еле заметно приподняв губы в улыбке, хотя бы ради выражения его лица. «Чёрт!» — резко выдыхает Шон и проводит ладонью по подбородку. Я вижу по его позе, что Шон успокаивается. Его, как человека семейного, это явно мучило не один год. Он готовился, что когда-нибудь такое может произойти, а теперь ему больше не о чем волноваться. Он снова смотрит карими глазами на Тобиаса, а Тайлер говорит. Но подробности обсудим позже. Шон кивает, не сводя взгляда с Тобиаса, а он несколько раз качает головой. «А теперь что?» — спрашиваю я, повернувшись к Тобиасу. Тобиас пожимает плечами и улыбается. «Не меня спрашивай, не я здесь главный». Тайлер ухмыляется. «Как ты себя чувствуешь?» Тобиас улыбается в ответ. «Чертовски страшно. Он притягивает меня к себе и переплетает наши пальцы. Но я привыкну». Шон смотрит на меня, и в его глазах читается гордость. «Отлично справилась, щеночек». Легонько вздрагиваю от того, что он называет меня прежним прозвищем, и смотрю на Тобиаса, который крепко сжимает мои пальцы. Всё это время мы с Шоном поддерживали тесный контакт, потому что так было нужно. Но между тем нам удалось завязать дружбу, напоминающую то, что было несколько лет назад. И мы были удивлены тем, как легко это случилось. Между нами возникла дружба, от которой мне было немного не по себе. Не из-за того, что я лелеяла чувства к Шону, а из-за того, как это отразится на Тобиасе. Тобиас хранит молчание с неуловимым выражением лица, а я смотрю на Шона. «Без тебя у меня бы ничего не вышло». «Да, было нелегко». Он ухмыляется и кивает на Тобиаса. «Несколько раз в неделю мне приходилось отвлекать его разговорами по душам. Кстати, он такой нытик, что ты, возможно, теперь призадумаешься». Тобиас хмурится. Из горла у него вырывается низкий рык, и мы втроём смеёмся. Я кладу ладонь на его грудь. Посмотрим, что можно с этим сделать. Шон смотрит на Тобиаса, и я чувствую перемену в их отношениях, словно они впервые за много лет видят друг друга в истинном свете. Шон окидывает нас с Тобиасом взглядом и кивает. В его карих глазах появляется принятие. Однако, похоже, теперь все хорошо. Не дождавшись ответа, он обращается к Тайлеру. Рад тебя видеть, мужик. Обнимает его одной рукой. Они хлопают друг друга по спине и отстраняются. «Нужно наверстать упущенное», — соглашается Тайлер, и Шон кивает. «Сейчас самое время. Я бы не отказался от пива, черт меня подери». Я прочищаю горло, когда все начинают говорить одновременно, совершенно позабыв, что в гостиной сидит французский мудак. «Ребят!» — говорю я, но они продолжают галдеть. «Ребят!» — повторяю я и, встав между ними, киваю на дверь. Мы выходим из спальни. Шон приближается к Антуану и смотрит на него сверху вниз. «А теперь?» — одаривая Антуана маниакальной ухмылкой, — говорит он. «Я вынесу мусор». Тайлер подходит к окну, и по одному щелчку его пальцев лазерные лучи исчезают с лица и груди Антуана. Шон наклоняется, оказавшись с ним почти нос к носу, и, выражая всей своей позой, жажду расправы. «Надеюсь, ублюдок, ты сегодня хорошо поел, потому что это был твой последний прием пищи. Антуан отворачивается от Шона и обращается к Тобиасу. «Мои компаньоны не обрадуются, если я вдруг исчезну». «На твоём месте я бы не был так уверен», заявляет Шон, чем снова привлекает к себе внимание Антуана. «Они продали тебя с потрохами, и обошёлся ты чертовски дёшево». Антуан резко бледнеет, а Шон раскрывает свой козырь. «Придурок! Деньги решают всё, и мы воспользовались твоими, чтобы с ними рассчитаться. Пока подумай над этим». Мы скоро к тебе вернемся». Для выразительности Шон ударяет его по виску пистолетом. Антуан смотрит черными глазами на Тобиаса, который с яростью смотрит на него в ответ, но молчит. Пока Тайлеру коротко излагают события, Шон кивает в сторону кухни и обращается к нам с Тобиасом. «Мы уже отменили его запасной план, так что если на готове есть другой, нужно выяснить и разобраться с этим». Но Пала несколько недель не отлипал от него, так что сомневаюсь, что Антуан что-то замышляет. Шон смотрит на Тобиаса. «Мы даём Пала добро, но он согласился пометить крыльями своих людей, так что дело наше». Тобиас, задумавшись, кивает, и Шон продолжает. «В дальнейшем нам предстоит много работы, и мы ею займёмся, но поскольку теперь нас прикрывает правительство, почему бы вам не отправиться куда-нибудь отдохнуть, пока я разбираю этот бардак?» Тобиас без возражений поворачивается ко мне, и я вижу, что он до сих пор пытается во всём разобраться. «Есть идеи?» Он прищуривается, когда я улыбаюсь. «Есть у меня одно местечко на примете».